Глава вторая. Сговор. Все правильно. Янград скрипнул зубами, падая на походное покрывало. Мокрый, злой, весь в крови, он опять говорил с сильным рычащим акцентом. Разве могли они не побежать от такой нечисти, да еще и навалившейся такой гурьбой? Хельма молчал. Он даже сесть не мог, руки тряслись, все тело белозноб. Оно едва подчинялось. Хотелось снова куда-то бежать, кого-то строить, кому-то отдавать команды, бог знает какие. Вяло противящийся разум — это бессмысленно, они должны отдохнуть, ты тоже. Ничего с этим поделать не мог. Твои тоже, — сказал он. Собирался добавить, это не упрек, но Янгред понял и так, и не стал ни брониться, ни даже скалиться. Только впился в свои сырые насквозь волосы, Нервно намотал их на пальцы. Еще и порох этот промокший. Почти сплюнул, скривился. Давно пора драть инженеров так, чтобы придумали хоть какие-то защитные механизмы на такой случай. Не надо сейчас никого драть. Попытался вразумить его Хельма и прошелся по шатру туда-сюда, чтобы хоть куда-то сбросить омерзительный нездоровый раш. Лучше надеяться, что завтра дождя не будет. И продумать другой план. Он замолчал, вздохнул, заходил из стороны в сторону быстрее. План не придумывался сходу, да и внутри все упорно клокотало: от тревоги, досады и какой-то даже почти обиды на судьбу. За последнюю Хельма себя нещадно ругал. Ну как позволил себе так избаловаться? Верно говорят, к лету привыкаешь в миг, на зиму лютуешь до весны. Им правда везло почти месяц, словно инацкая победа одарила каким-то лисманом. Все время, что они двигались дальше, возвращали прибрежные поселения, углублялись постепенно в материковую часть, пробивались неумолимо к хору. Первому притоку асы. Победы падали на них почти как яблоки с деревьев. Где-то гарнизоны Лусиль удавалось застичь врасплох, Где-то лазутчики из сопротивления подсказывали пути. Где-то численное превосходство давало о себе знать, или местные поднимали бунты и помогали изнутри. Под напором наемников лунные обычно уступали. Тревожило лишь то, что бежали многие не к границам, а вглубь государства. Зато какие-то города вовсе оказывались свободными и с охотой, видя блеск свергенхаймских частей, давали людей. Настроения царили отличные. Иноземцы все больше тянулись к острарскому духу, радовались гостеприимству и восхищению. Собственные воины быстро учились, прошли позорные дни, когда кто-то пытался надеть выданный огненными оружейниками шлем на колено, а щит приладить к бедру или месту похуже. У хора, стратегически важного, усыпанного большими и маленькими городами, как нить бусинами, стало, конечно, тяжелее. Это был горячий и сложный рубеж. Треть городов лунные уже заняли и упорно двигались вверх по течению. Хотели, похоже, сделать приток прямой и удобной связкой. Чревато это было огромными бедами. Аскавант находился прямиком там, где Хорс сходился с двумя братьями — Киром и Щером. Они были пока более-менее чисты, враг туда не добрался, так как лавины шел с северо запада и эти места требовалось обезопасить. Выгнать всех, кто там уже обосновался, чтобы неповадно было и впредь. А дальше, в идеале, самим скорее двинуться вдоль хора к столице, по пути собрав все обещанные подкрепления и вступая лишь в мелкие бои при крайней нужде. Отстоят аскавант, можно уже будет пойти жестче и медленнее на второй виток. Хотя брать города на хоре — Особенно если реку приходилось форсировать по наспех наводимым мостам, а то и вплавь было сложнее, удача не оставляла. Большая часть асфалатцев покинула русло. Похоже, решили не распыляться, понимая, что второе ополчение наступает на пятки. Иные даже шутили. «Вот она, сила двух вер!» Некоторые ожидаемо уточняли. «Не двух, а трех. «Хельма!» Хотя в Хияра свято верил, а легендами о семействе очаровался, понимал. Дело и в другом. Они с Янградом и его офицеры, и кое-кто из пополнения действительно пока справлялись. Слаженно думали, доверяли друг другу. Свергинхаймцы старательно обучали астрарцев, терпели глупые вопросы. Ну а те, в свою очередь, не артачились, когда их переучивали в каких-то тактиках. Благодаря этому все и получалось. И благодаря тому, что все войски примерно знали основную цель, путь и препятствия, которые на нем ждут, казалось, все и дальше будет только спориться. Но случившееся сегодня заставило в этом усомниться. План, проворчал Янгрет. сжег бы я все к этим вашим бесам. Если сжечь гнездо птицы, все равно успеют оттуда вылететь. Мрачно напомнил Хельма продолжая ходить туда-сюда. «А может, как твоя велеречивая?» Янгрид повозился на покрывале, вздохнул, нашел его сидельную сумку и, подтянув ближе, устроил под своей головой. «Ну, зашлем им обозик фруктов с сонным зельем!» «У нас нет фруктов!» Хельма вздохнул. «Запасы вообще требовалось в ближайшее время пополнить, а значит, как можно бережнее возвращать оставшиеся поселения, чтобы было потом, что у них попросить. Не говоря уже о сонном зелье. Травы, из которых его сделали, вообще не все растут в этих краях. Досада. Янград скривился, а когда Хельма опять стал ходить туда-сюда, не выдержал и попросил. «Стой, ты у меня уже скоро начнешь двоиться!» Но Хельма не остановился, только бросил в сердцах скорее сам себе. «Да и какие фрукты!» Они же предпочитают человечину, и никакую попало. Споткнулись они от Тарвану, порт на правом берегу. Перед этим почти играючи взяли Ирвину, его зеркальную сестрицу на левом. Ждать особо не стали. Решили, переправив несколько хорошо подготовленных частей через реку, завершить наступление до того, как бежавшие из окрестностей Асфалации отдохнут и перегруппируются. Задача оказалась сложной. Хор был в этом месте широким, бурным, то есть никаких быстрых мостов. Ночная переправа заняла больше, чем надеялись. Плоты рыскали, люди управлялись с ними плохо, из-за доспехов помещалось туда мало народу. Конникам пришлось искать мелкий брод. Сейчас Хельма понимал, их с Янградом, да и остальных, одобривших это безумие, правда разгорячили победы. Они настолько осмелели, Что пошли вперед даже без особой разведки. Не выяснили точно, сколько врагов добралось до Тарваны живыми и осело там. Казалось, все они сделали не так плохо. Переправились ниже по течению, чтобы в городе сразу не заметили. Выбрали самых ловких, возглавили их сами, опять памятуя инацкий успех. И первое время, казалось, все получится. Переправа не сорвалась, засад не было. Разве что стоило высадиться, как пошел легкий дождь. Они не придали ему значения. Наоборот, сочли союзником, который испортит противнику видимость и выгонит с городских стен в теплой башни. Ошиблись. Противник не только не ушел, но и, скорее всего, долгое время скрытно наблюдал, разгадав план. Поняли они это поздно, уже на подступе к воротам. Когда из бойниц бахнули первые пушечные выстрелы, а с неба с металлическим шумом и гарканьем обрушилась целая рать железнокрылых. Сотни четыре. То было чудовищное зрелище. Летели людоеды слаженно, клином, и у всех вместо привычных луков были копья. Их маневр был понятен. Ударить вот так, разом, нескончаемым лесом этих пик и расколоть. Так и получилось. Пехота часть которой рассчитывали сразу пустить к слабо укрепленному порту, чтобы устроить там прорыв, побежала первой. Прямо под копыта конником. Тем тоже пришлось плохо. стражские лошади, перепуганные шумом и мельтешением крыльев, вздыбились и понесли всадников бог знает куда, иных в реку. Какое-то время держался только отряд Янграда. Огнегривых коней... Еще же ребятами приучали к таким звукам, пугали чучелами гнездранцев, чтобы привыкали. Но сил этих было мало, а вскоре высыпавшая из ворот лунная конница начала теснить их выстрелами туда же к хору в самое глубокое место. Живыми выбралось больше, чем Хельма опасался, но, увы, далеко не все. И прикрывать друг друга было нечем. В огнестреле от усилившегося дождя вымок порох. Бежали они позорно, иначе не скажешь. Бросили плоты, спасались в брод под дождем атак. И дурно становилось от мысли: ни один труп в знакомом обмундировании течение принесет туда, вниз жителям уже освобожденных городов. Знаешь? С усилием начал Хельма, все же останавливаясь перед Янградом. Тот приподнялся на локте. И, возможно, был прав. Я почти всегда прав. В который раз нагло заявил он, но ни улыбки, ни торжества в глазах не было, одна усталость. О чем ты? Да обо всем. Хельма махнул рукой. Стоило оставить эту затею. Может, Ирвина разобралась бы с ними сама? Тарвана осталась в этих краях последним лунным рубежом. Огромной, как, например, Инада, она не была. И в обычное время важность ее состояла в двух вещах. Сюда свозилась часть самоцветов из ближних гор, и на здешней верфи работали лучшие починщики. Теперь все изменилось. Занятая Тарвана становилась амбарным замком для всей реки. Как налаживать свое снабжение, если забитый врагами город будет обстреливать корабли с грузами и людьми? Янград считал, что для этих целей хватит и параллельной дороги на левом берегу. Хельма сомневался, как раз из-за частых дождей, эту дорогу портящих. Вдобавок, ему просто казалось неправильным отмахнуться от тех, кто там, внутри, и заперт с людоедами. Их, видя, как боятся окрестные жители, он желал выгнать во что бы то ни стало. Янграда он переубедил даже без особого труда но теперь все же засомневался, стоило ли. Хотя, учитывая эту крылатую орду...» Мрачно продолжил он сам. Хотел было опять двинуться по шатру, но Янград поймал его за запястье. «Так!» Нетерпящим возражения тоном сказал он, дернул и усадил Хельма рядом. «Хватит! Ну-ка перестань шевелиться хотя бы на пару минут! Выдохни, подумай!» раз все всё-таки начал, стоит ли отступать?» Хельма и правда глубоко вздохнул. Его по-прежнему колотило. Он, не глядя, схватил с травы чужое походное покрывало и накинул себе на плечи. Янград хмыкнул, но возражать не стал. В нос ударил знакомый странноватый запах — водорослей и почему-то мороза, но стало куда теплее. Хельма сутулил плечи. «Дядя и так злится!» Устало сказал он. Из-за того, что мы, как ему кажется, медленно идем. Он уверен, угрозы хору не будет. Подкрепление лунных сюда не пойдет, по крайней мере, до столичных боев. Самозванка уже сильно нас опередила. Справимся здесь, пойдем быстрее, уверил его Янград. Что тут идти-то вдоль речки? Птички, цветочки? Чего? Хельма изумленно посмотрел на него и увидел усмешку. «Ну, примерно так мои братья описывают вашу страну». «Да, наверное». Хельма запустил в волосы пальцы. Перед глазами все маячило мрачное дядино лицо. «Хотя меня удивляет». Он вгляделся в Янграда внимательнее. «Ты-то почему передумал? Ты тоже говорил, бесы с ней, Тарваной. Знакомая ненастная ночь отразилась в его глазах. Легонько сжались кулаки. Ну, знаешь, нет, я уже все так не оставлю. Когда я пару лет назад с ними сталкивался, они умели только рассыпаться по небу да стрелять из луков. Редко когда пикировали и сбивали отдельных конников на землю. В вашей компании все иначе. Их командующий хорошо подучил их. Сегодня еще этот строй с пиками. Мне это все не нравится. Командующий — повторил Хельма. У него было смутное представление о гнездранских воинах. Он не до конца верил, что это не странный вид птиц, а потому воображение упорно рисовало во главе их что-нибудь полоумное, пернатое и с клювом. — А ты, ну, знаешь его, видел? Янград скривился. — Я только слышал, что он очень подлизывается к лунной королевне и она во всей этой истории главный лакомый кусочек. Хельма передернулся. Янгрет ехидно уточнил. Не буквально, ну, надеюсь. Буквально лакомые скорее мы, ну, сам знаешь. О, Господи, не напоминай. Хельма опять хотел вскочить. Янгрет поймал его за плечи, бесцеремонно притянул ближе и ядовито, с придыханием зашептал в ухо. «Вот только меня еще нужно выцарапать из доспехов. А вот ты со своей кольчугой...» м -м -м. «Это небеса не смешно!» — рявкнул Хельма. Он не о себе думал, а о людях там, в Тарване, и о тех, кто сегодня попал в плен. Такие были. «Да, беру свои слова назад. Город надо срочно брать, и пусть они летят так, что сверкают пятки Тот -то же!» Янград хохотнул и шутливо боднул его в висок, после чего отстранился и встал сам. «Идея у меня есть. Она опять немного похожа на инацкую, но все же не такая глупая, как наш ночной штурм. В ней есть место черепахе». Поняв, о чем речь, Хельма тяжело вздохнул. «И крысам. И если первое будет полностью на нас, то второе... Ты не доверяешь ему». Уныло напомнил он, но Янгрет спокойно кивнул. «Ты доверяешь. И прямо сейчас, когда выбора особо нет, мне этого достаточно». Хельма невольно улыбнулся. Для него это были значимые слова. Янгрет не раз шутил насчет его доброты. Беззлобно, но все же. Случалось это, например, в немногих городах, где жители все же успевали, наглядевшись на красавицу-самозванку, и, наслушавшись сладких обещаний, поверить ей. Лики златовласой царевны встречались на гобеленах. Попадалась пара ее изваяний. Слушая, как хитра лунная королевна, некоторые хмуро качали головами. Неслось по толпе злое «Брешите!». Пару раз на освободителей нападали. В одном городе толпа чуть не растерзала отряд Эрига. Но имеющие уши слышали. Боялись девушки с людоедами больше, чем царевовые воды с рыжей толпой. Хельма видел это и мало кого карал. Старался не повторять инацкую бойню. Янгрет качал головой. На зверствах не настаивал, но глядел порой оторопело. «Я правда столь многое делаю и... думаю, не так». Раз за разом спрашивал Хельма себя. Вспоминал, как снисходительно держался с ним дядя и осадок становился сильнее. Но он только упрямо сжимал кулаки. Все его решения, продиктованные сочувствием и доверием, пока приносили плоды, рано или поздно. А вот за это... За это он пока не ручался. Пришло время проверить. Уже под Инадой ополчение начало прилично пополняться. Люди из окрестностей подтягивались весь день после победы. Их записывали, обмундировывали, знакомили. Пришло даже больше, чем Хельма рассчитывал, и он выдыхал от облегчения. Но когда внезапно явились те, кого вовсе не ждали, он растерялся. Чернобородый пират с серьгами-монетами пришел под вечер. Он отказался общаться с восьмерицей и настойчиво потребовал капитана. Янгрыт и Хельма вышли к нему вместе и, услышав, «Возьмите с командой в поход за царя», — подумали о сходном. «Нет, ни за что. Зачем? Он, наверное, пьян или замыслил какую-то дрянь». «С чего вдруг?» — спросил Хельма, изучая смуглое обветренное лицо. Оно не так, чтобы ему нравилось. Еще меньше нравились головорезы, маячившие в стороне. Были даже чернолицы и златоглазые нуц. Странно, весь этот сброд воспользовался помилованием. «Разве твой дом не море?» «Чёрному псу дом там, где чёрный пес решит!» Отрезал пират, скаля жуткие серебряные клыки. Не пугал, просто артикулировал так, что эти клыки сверкали постоянно. Спиртным от него не пахло. Хельма, совсем ничего не понимая, осторожно сказал. «Это не твоя родина, не твоя война. Что тебе до нас, Прощение что ли, ищешь?» «Так не ты вынашивал планы, и сеял бунт. «Ты свободен, только привези назад мальчиков и шин. Янград кивнул. «Мы ведь знаем, ты укрыл их!» «Нет им более угрозы!» «Нет!» Хрипло возразил пират, склоняя голову в скорби. «Дети не должны видеть такую мать!» Тут он опять вскинулся, сузил густо подведенные недобрые глаза. «И не нужно черному псу прощения, нужно время на суше!» Янгрид нахмурился. Хельма снова заговорил раньше него. Не хотелось начинать пустой допрос, тем более ссору, невесть из-за чего. Он предложил. «Ну, оставайся вы Наде тогда. Так и быть, я не изгоню тебя. Подожди тут, пока она поправится. Если не будешь смущать народ». «А вернется ли к госпоже Разум, князь?» Пират скрестил на груди руки. Хельма сам теперь опустил голову. Что он мог ответить? Имшин, едва очнувшись, снова попыталась свести с собой счеты. По страшному родному обычаю откусить себе язык. К счастью, Эрига вовремя заметили неладное и помешали, прежде чем та захлебнулась бы кровью. Но после этого она перестала говорить вовсе, взор ее опустел. Она почти не спала, не ела. «Такой, полумертвый. Хельма видел ее в последний раз. Такой ее показали народу, провезя по улицам в Паланкине, после чего передали на милость священников и лекарей. «Ты не тому задаешь вопросы!» Наконец, с усилием ответил он. «Я не господь. Имшин блуждает во тьме и...» Снова он вспомнил разговор Аграйна. «Похоже, дольше, чем тебе кажется». «Она сама себя туда загнала». «Скажи спасибо, что тебя не затащила!» Пират прожег его новым взглядом. Явно не согласный, но спорить не стал, кивнул. «Пусть так. А значит, ей нужен свет, и я его добуду!» «Да неужели?» Янград не удержался. Похоже, он начинал раздражаться из-за того, что тоже не понимал, куда пират ведет. «Ты, может, знаешь, где найти такой свет?» «Может, думаешь, самозванка его в карманах прячет? Или мы?» Тяжелый взгляд обратился на него. «Это было простое, голое... Не лезь, мышь сухопутная, не с тобой, говорю!» Янград поджал губы. Понял, решил подождать. Не отвечая на вопросы, пират опять вытаращился на Хельма и Веска почти надменно заявил. Просвет, черный пес поговорит с князем. Наедине. Коли спасем столицу. Янгрет вопросительно покосился на Хельма, мол, ну что, призываем его к порядку? Хельма, мысленно уже ругаясь последними словами и желая поскорее прекратить трату времени, сам посмотрел пирату в глаза, мягко положил руку на ножны палаша и велел. «Есть что сказать давай сейчас, у нас нет секретов, мы равны в этом походе». «Нет, повременим», — отозвался пират, и впервые Может, от этого прямого взгляда мелькнуло в его лице что-то вроде смущения. Но, поверь, много черный пес не попросит. Если угодно, поклянется в верности. Верность черного пса дорогого стоит. Да на кой нам-то твоя верность? Хельма отчаялся. Он отнюдь не желал тащить это странное создание на человека-то, похожее лишь глазами, с собой. А тебе на кой клясться? Не служишь ты больше имшин, иди с Богом. О ней и о городе позаботится Боярский совет. Не так принято в вольнице. Тут и пират повысил голос, раздул широкие ноздри, как бык. Тайно или явно, сушей или водой, но черный пес придет в столицу. Хельма опешил. Так в армию еще не нанимались. На сердце все больше темнело. Да что за... что? Не велела ли ему чего иншин еще до того, как решила сигануть с крыши? Не попросила ли «убей царя, отомсти»? Он даже испугался собственных домыслов, а не покусал ли его ночью Янгред, всюду видящий подвох. Но неожиданно он же вмешался, только сказал совсем не то, чего можно было ожидать. Принял знакомый высокомерно-королевский вид, осклабился, спросил резко, бесцеремонно. «Неужели настолько любишь ее? Ты хоть уверен, что, возможно, взаимность?» Он явно рассчитывал сшибить с пирата спесь, бил в лоб. Хельма открыл рот, да так и замер. «Что? Как? Какая любовь?» Тут же спохватился. «Можно и подобное предположить. И детей она ему доверила, и оборону. И, похоже, он подсунул Хайрангу отравленные фрукты». Многовато для верной службы, если ты не вышкаленный стрелец, а разбойник с Большого моря. Конечно, вряд ли имшин решилась на блуд до того, как похоронила мужа, но могла потом, овдовев, искать опору. В нее влюблялись часто. Многим хватало одной встречи, взгляда, улыбки, танца. Лет пять назад и Хельма не смог бы с уверенностью ответить, ровно ли дышит к этой иноземной красавице. Кстати, Янгред похоже, и это почуял, не зря дразнился. Вот же бес. Прекрати. Одернул он опасливо, но черный пес зыркнул на Янграда лишь мельком, как на беспробудного дурня. Не было похоже, что его оборону так легко пробить. В языке морского народа нет слова «любить». Вырезали триста лет назад, когда умерли чертополох и крапива. И не быть ему там еще сто лет. Но ты выучил ее язык, настаивал Янград. Есть спасать, быть рядом и не предавать. Равнодушно закончил черный пес и впирился в Хельма. Ну, возьми черного пса. Вдобавок, к прочему, он приподнял левую руку. Мизинец и безымянный палец отсутствовали. Людоеды, выпустить бы кишки парочки и поживиться лунным добром. Это уже больше похоже на правду. Вздохнул Янград, но глядел он мрачнее тучи. Они отошли и переговорили. Все еще сомневаясь, вернулись. Пират стоял там же, в той же позе, как истукан, и лениво наблюдал за порхающими в траве бабочками. А вот его ватага подошла поближе, оскалилась, засверкала глазами, мускулами на полуголых телах и оружием. Похоже, показывала удаль». Янгрид вздохнул. Он явно прикидывал, какое обмундирование налезет на самого здоровенного, размером с трех обычных мужиков матроса. «А твой корабль?» спросил у пирата Хельма. «Поход немало займет. Тебя могут и убить. Кто его дальше поведет-то?» Черный пес безмятежно усмехнулся. «Сын пока!» Пора на ноги крепче встать. Давно пора. А дальше?» Он огладил бороду. «Не загадывай, юный командир. Похороните труп черного пса, так похороните. Или же черный пес похоронит ваши. Ну, возьмете?» Мимо медвежьей рысцой пробежал Бум. Тащил кому-то сапоги. Янгред проводил его глазами и буркнул. «Мне казалось, нам и одного пса многовато. Но Хельма все-таки дал добро, подумав, убить всегда успеют. Вообще ведь морской народ не жаловал никогда асфалат, где пиратов вешали почем зря. А так, зоркие глаза, сильные руки, цепкая память, почему нет? Привел он три десятка человек, шелковых и своих, с неплохим вооружением. Все наперебой заявляли, что воодушевились речами Хельма. Но Янград не сомневался. Воодушевились лихие люди, скорее местью королевне, шансом получить какую-нибудь награду и возможностью избежать позорного изгнания. И все же, скрипя сердце, он согласился. Даже такой силой, вороватой, зато выносливой и неглупой, не стоило пренебрегать. Армия самозванки превышала численностью второе ополчение. Каждый человек мог на что-то повлиять. «Так что ты хочешь, чтобы он сделал?» спросил Хельма, смотря на Янграда снизу вверх. Тот немного наклонился, понизил голос и спросил. «Помнишь, что пираты умеют строить подводные лодки?» План, который они в итоге додумали, был сложным. Задействовал сразу три группы войск. Зато, к счастью, уход на пиратах не замыкался. Сочетал и диверсию, и прорыв, и штурм. Хельма в который раз оценил размах их общего сумасбродства. Нервно усмехнулся, и когда Янгрет, опять усевшийся рядом, потянулся за флягой вина, уточнил. «Ты же понимаешь, что даже одна неудача все испортит?» «Понимаю», — кивнул Янгрет. «Зато если все получится, они точно оставят реку. Решат, что мы располагаем слишком грозным оружием, подстережем их везде». «Но это не так», — возразил Хельма со вздохом. Янград парировал невозмутимо. «А самозванка не дочь царя. Если разобраться, в этой войне победит тот, кто пересамозванничает других, нет? И мы здесь тоже, самозванцы». Отвратительно звучит. Буркнул Хельма, отнял флягу и тоже сделал глоток. Вспомнилось. А ведь Имшин говорила подобное, объясняя нежелание впускать огненных. «Но ты прав, рискнем. Просто больно много их тут сгрудилось. И эти людоеды. Кого отрядим во вторую группу? Уточнил Янгрет. Нужны командиры с остальными нервами, которых все точно послушаются. Хайранга для начала. Вздохнул Хельма. Обучением все это время занимался он, и никто лучше не объяснит, что делать там, когда Клин попрет. Штурмуя Тарвану сегодня, они позволили Хайрангу и его частям отдохнуть. Это тоже была ошибка. Веди пехоту он, она вряд ли бы побежала вот так сразу. Против воздушных атак у армии уже имелась проверенная тактика. Просто пока слаженности не хватало. Янгрет не изменился в лице, но ответ его был предсказуем. Хорошо, но я пойду с ним. И надеюсь, скоро мы уже сможем доверять такие вещи чисто твоим. Смешанные боевые фигуры — всегда некоторый риск, сам понимаешь. Речь шла о черепахе, приеме, которому огненные раз за разом учили астрарцев. Он был обманным. Пехота привлекала гнездранцев, двигаясь словно бы в разброд. Едва враг показывался в небе, молниеносно выстраивалась определенной фигурой, а к моменту, как крылатые лучники пускали первые стрелы, наглухо смыкала щиты. Дальше, в короткой паузе, щиты слегка размыкались, и вкрапленные в построение мушкетеры открывали ответную стрельбу. Железнокрылые не носили шлемов, поэтому бить нужно было метко, прямиком в головы или на худой конец по крыльям. Ну а когда на тетиве оказывались новые стрелы, опять прятаться за панцирем товарищей. Работало отлично, должно было помочь и против копий. «Не одно поломается, а прочный металл». Проблема была в одном. Мало у каких соединений черепаха пока получалась идеально. Иногда оставались бреши, иногда ряды отставали, а иногда просто терялись. Сегодня вот пехота побежала. Да, дождь, вымочивший порох, многое испортил. Но прежде всего Хельма действительно не мог ручаться за выдержку своих. «Устоять, когда на тебя мчит ораво-чудищ, разве просто?» «Особенно для вчерашнего мирного народа. Ладно, стрельцы и дружинники, но крестьяне, боярские дети, купцы...» «Возьмите бурга. Пряча досаду, сдержанно предложил он. «Его части учатся быстрее всех. Я понимаю, для вас это все равно недостаточно быстро, но... нормально». Мирно уверил Янгрет. «Похоже, сжалился». «Отлично! Проверим его на прочность!» Хельма мысленно взмолился, чтобы приятель детства выдержал проверку. Не только выжил, но и не ударил лицом в грязь. Сам расклад «Какие хорошие командующие у огненных и насколько слаб его собственный офицерский состав» был одной из главных бед армии. Под Инадой, формируя отряды и назначая воевод, Хельма почти отчаялся. Командиров не хватало даже на низшем уровне. Каким же облегчением становилось появление заранее укомплектованных соединений, но их было куда меньше, чем разрозненных добровольцев, которых, как коз, нужно было сгонять в более-менее боеспособные стада. Даже Янгрет изумлялся. «Что никто командовать-то не хочет, а?» У него наоборот. Люди, чтобы получить хоть горстку подчиненных, лезли друг у друга по головам. Кто-то готов был даже командовать союзниками, но этого и Янгар и Хельма пока опасались. Одно дело смешанный блок для быстрой атаки, другое — постоянные формирования. Поэтому, когда оказалось, что у Бурга дела спорятся, Хельма слегка воспрянул. Значит, и прочие подучатся. Вот только... Слушай, а ты точно должен с ними? Начал Хельма, но замолчал под выразительным взглядом. «Да, а как же?» Янград продолжал присматривать за своим лисенком, Пусть тот и не нуждался в присмотре. Видимо, сама мысль отвечать перед бывшей женой за гибель любимого друга вселяла в него ужас. Хельма понимал это, но предпочел бы видеть Янгреда, как обычно, с конницей. Ей предстояли штурм и огнестрельная поддержка. «Но что делать?» «Штурм тогда возглавлю я?» — предложил он. Эельхаль хорошо уточнил Янгрет. Она тут недавно шипела, что мы слишком их бережем и что с такими подвигами у девочек будет меньше прав на землю. Хельма закусил губу. против Энельхаль лично он ничего не имел. с девочками ладил, но сами разговоры в духе я совершу больший подвиг, чтобы потом требовать у королей надел побольше раз за разом били его на Нет, он понимал, Их с Янградом внезапная близость, дружелюбие в армии, интересы наземцев к чужому краю ⁇ все искренне, но у всех у них есть и прозрачный шкурный интерес. Шкурный интерес записан в договорах. О нем, естественно, говорить и думать. Но порой Хельма охватывал страх. Точно все, что он с таким трудом выстроил, все, к чему успел прикипеть, может рухнуть в один миг. От глупой ошибки или даже слова. Он с усилием улыбнулся. Возьмем и девочек, разумеется. Пару дюжин на фланге. Они хорошо стреляют, и их ничем не напугать. Удержит разбег, если вдруг что. Янгрет просиял. Хельма, вздохнув снова, завернулся в одеяло по самый нос. Он уже не мерз, но тело начинало ломить. Прикидываться бодрым он больше не мог. «Ну что за кручина?» Услышал он над ухом, но не ответил. «Эй!» Голова не хотела держаться, мысли в ней роились темные. Ему еще и приснился сегодня Грайна. И в обстоятельствах диких. Сплевывая черную жижу и ряску вперемешку с кровью, он вылезал из болотной топи, падал полумертвый на тонкий наст, и над ним нависала огромная фигура. Хватала, взмывала в воздух, бил по ушам стальной шелест крыльев. Бесы. Откуда это? Сроду Привайга не было в астрале людоедов. Он самолично отвадил их, разбив в паре граничных боев и подписав многолетний мир. Все в порядке, тоска просто берет. Он очнулся, поспешил соврать. Янград подмигнул и на сердце привычно потеплело. Надеюсь, что так, а тоску, думаю, развеешь, как увидишь больше своих. Надоели тебе, небось, наши рожи. Хельма кивнул, тут же уточнив. «Не надоели, но правда же станет попроще». Подкреплений из западных городов он очень ждал. Лада, Ринара, Басилия. Целая россыпь их посулила помощь, еще когда он шел в Инаду. Готовые соединения обещали с командирами. Некоторые уже прислали депеши, мол, собрались, обмундировались, скоро придем. Некоторые молчали и оставалось надеяться, что там не случилось бед. Связи между городами в смуту порушились. Мало какие начальники писали друг другу, мало кто из народа покидал безопасные стены. Все боялись найти соседа либо мертвым, либо предателем. А первого ополчения на Западе уже не было, ни от кого было получить донесение. Да и не покидало Хельма неприятное ощущение — Что старшие воеводы не особенно воспринимают его всерьез, и вслед за дядей злятся, что он медлит. Задаются вопросом, как вообще ему доверили такую компанию? От этого вопроса он не избавился и сам. Просто я словно и есть главный самозванец, все же сказал он. Янгред скептически скривил губы, но тут же, даже ни о чем не спрашивая, расплылся в улыбке. Правда? «Тогда мы точно победим!» Он снова встал, потянулся привычным звериным движением. Влажные волосы его сейчас вились сильнее, глаза блестели, он выглядел великолепно, несмотря на грязь и кровь, застывшую кое-где на лице и руках. Похоже, ему не терпелось начать готовить план. Например, пойти обсудить все с командующими. Хельма опять завидовал этой удали. «Тебе, пиратов и бурга, мне остальное». Распорядился он, энергично потер ладони и, приосанившись, первым выскользнул из шатра под ленивую морось. Хельма только слабо улыбнулся ему вслед. Эта уверенность неумолимо заражала. И интересно, как выглядит настоящая подводная лодка? Откуда пираты такому научились? Это любопытство уже совсем мешало ему тревожиться. Три корабля стояли все так же нагло, это поражало. Только ширина реки меж Ирвиной и Тарваной помешала вчера поддаться соблазну и хоть попробовать потопить их. Янгред знал, Хельма тоже этого хотел. Его злил один вид реющих на мачтах знамен с месяцем, целующим солнце, имперских знамен, вселявших в него омерзение и страх. Но он боялся еще другого: что людоеды тут же прилетят напомнить о себе. Все же не так давно они бежали, и набилась их в Тарвану целая орда. Не хватит, чтобы вернуть позиции, но хватит, чтобы устроить армии пару веселых дней, а силы лучше не растрачивать поля по сумасшедшим воробьям. Итак, в каждом освобожденном городе на реке пришлось оставить по небольшому гарнизону, где-то и усилить пушками. Корабли, по словам разведчиков, еще на той неделе нагрузили ценностями оружием, провиантом, самоцветами. Если бы не второе ополчение, грузы уже спокойно шли бы вниз по течению к другим лунным. Но теперь, понимая, что путь закрыт, засевшие в Тарване просто оставили все как есть. Корабли даже не охранялись. В жемчужной утренней дымке напоминали три сонных скелета. Янгрет нервничал, как не старался не подавать виду ни вчера, ни сегодня. Сейчас... Изнывая в ожидании на колокольном маяке, он проклинал все на свете. Штурм нады был детским лепетом в сравнении с тем, что предстояло. Казалось бы, проще простого. Пираты на подводной лодке подорвут корабли, тихонько отойдут и, выбравшись на другом участке берега, углубятся в город. Одеты они будут как лунные. Трупов, которые для этой цели обобрали, нашлось довольно. И если у кого-то получится влезть на укрепление, Потихоньку испортить орудие, снять пару дозоров, будет вообще отлично. Даже если нет, они посеют суету изнутри, а дальше дело за малым. Подойти к воротам, черепахой отбить атаку людоедов и, рассеяв их, пустить конницу на штурм. Ворота куда проще, чем в Инаде. Ни древние и ни священные, щадить их не просили, лучше потом починят. Так что любимая крушила май, полный карт-бланш. Но как же, как тревожно, что столько значимых людей будет там сразу. И Хайранг, и Энельхаль, и Хельма. А прикрывает их чудной сброд. Пока план готовился, Янгрет и так наслушался, что Хайранг и некоторые другие офицеры о нем думают. Поддержали, но с сомнением. И не впервые намекнули, как относятся к сомнительным чужакам. Возмущение было понятным. Черный пес и команда... Вели себя в поминине как астрарцы, Никакого тебе восхищения, никаких просьб по советах, сплошь шутки-прибаутки. Например, в первые же дни рыцарям подарили прозвище «железные морды». У самого черного пса было любимой забавой подойти к Хайрангу, бесцеремонно протереть броню на его животе и начать перед ней расчесывать бороду. И все бы ничего, но иным солдатам, особенно девушкам, Компания нравилась. Они любили все необыкновенное, и с ними пираты держались чрезвычайно предупредительно несли разведданные вперед всех, в мирные часы угощали крепким бочковым напитком, которые везли в обозе. Что скажешь, сам Янград поскрипывал зубами, когда Инель на очередном совете нахваливала черного пса и улука, его чернокожего помощника. Но и повода приструнить не было, пираты помогали на совесть. Приказы исполняли, дрались свирепо. И, кстати, их-то ничего не могло обратить в бегство. Были у них и хитрости. Например, особая водонепроницаемая взрывчатка. На ней строилась часть плана. Офицеры, конечно, волновались. Их Янград с грехом пополам успокоил. А вот себя только расстроил. Спешные шаги по ступенькам сопровождал Ляск. Услышав его, Янгрет опустил зорко глаз и развернулся. Хайранг стоял на краю площадки, напряженный, но глаза поблескивали возбуждением. Тем, какое Янгрет в последний раз, кажется, видел в детстве. Да, такой блеск появлялся, когда они что-нибудь задумывали. Например, влезть в кратер вулкана или тайно пробраться через стену на острарскую территорию искупаться в настоящем озере. Новый, угнетающий, серьезный хайранг так уже не глядел. «Нырнули», — коротко сообщил он. «Хельмы и конники собираются. Мы с Бурга тоже части сформировали. Твоя середина, пора». «Как это было?» Не удержался и все же спросил Янгрет, уже идя за ним к винтовой лестнице. Воющий на маяке ветер не хотел отпускать, трепал волосы. «Ну, лодка». Хайранг, первым ныряя обратно в полумрак и повыше поднимая фонарь, неопределенно мотнул аккуратной прической. Старался говорить равнодушно, но не получалось. «Вон даже ты опять пробилась, и больно он чистил». Большая деревянная рыбина, обтянутая промасленной кожей. Из нее торчат весла, проворачиваются в таких, знаешь, круглых уключинах тоже обтянутых кожей, чтобы поменьше проникало воды. Хайранг все таки обернулся и глянул на Янграда почти укоризненно. «Поверить не могу, что и ты в такую залезал и выжил. Это же дикость!» Никуда они не доплывут, в лучшем случае потонут, в худшем — задохнутся. Захотелось предложить спор, опять же, как в детстве. А ставкой сделать, ну, хотя бы выиграю, не будешь больше никогда мне выкать. Но Янгрет сдержался. Он не любил заклады, в которых противник обречен еще до того, как забьются. Видел там большое такое корыто с серым порошком? Хайранг поскользнулся на лестнице. Янгрет поймал его и не дал выронить фонарь. Ну так вот, это не балласт. Это прана, такая необычная рыхлая руда с пиратских островов. Ее жгут, и испарения обновляют воздух даже в закрытом помещении куда он не поступает извне. Примечание. Такая технология и в нашем мире появилась в XVII веке. Изобретатель одной из первых подводных лодок Корнелиус Дребель жёг селитру в отдельном маленьком отсеке, чтобы его экипаж не задохнулся, когда весь набранный на поверхности кислород иссякнет. Лодка могла находиться под водой несколько часов. «Да не может быть!» Хайранг пошел вперед быстрее. Даже в его спине читался скепсис. Звучит очень сложно, а они... Неотесанные бродяги. Янгрет тоже прибавил шагу, криво усмехнулся. Не забывай, это потомки легендарной цивилизации. Они не стали строить свое королевство, но с жителями цветочных земель о ни одной крови. И, похоже, сохранили даже больше секретов. «Иными словами, ты окончательно на стороне Хельма в их вопросе». Вдруг прервал Хайранг. Он говорил ровно, но больше не оглядывался. «Что ж, ожидаемо. Знаешь, меня даже радует, что у тебя наконец появился хоть кто-то». «Хоть кто-то что?» Янгрет удержал его, уже тронувшего ручку двери, за плечо, возможно, даже грубо, и поспешил ослабить хватку. Только склоки не хватало. Хоть какой-то друг вместо меня, не сомневался он. Но Хайранг сказал еще хлеще, причем таким тоном, будто констатировал очевидное. Хоть кто-то, с кем ты считаешься? Я начал Янгред, даже немного опешив, но Хайранг уже освободился, распахнул дверь и свет ударил в глаза. Слушай, лисенок, я вообще-то стараюсь считаться со всеми. Тот все же обернулся и улыбнулся вполне мирно. «Обезоруживающе, мягко. Обижаешься?» Как и нередко с ним, Янград сразу почувствовал себя глупо. «Нет, я ничего не имею в виду. Повторю, мне тоже очень нравится Хельма, и ваши слаженные действия меня полностью устраивают». Он помедлил, потер тонкую переносицу, словно колеблясь. «Пусть и выглядит все порой так, будто у вас какой-то сговор». «Сговор?» Янгрет резко остановился, но Хайранг ничего не успел добавить. «Други!» Навстречу из комендантской выскочил Бурга. Белокурый, низенький, круглощекий командующий, с которым Янгрет познакомился еще под инадой. На бегу он что-то дожевывал. Хайранг слабо рассмеялся и поправил. «Друзья, мой друг!» Бурга, будучи очень любознательным, вовсю учил огненный язык. Козырял словечками, где мог но пока путался в окончаниях и приставках. Он энергично закивал, проглатывая то, что уплетал и отряхиваясь от крошек. «Пехота готова! Я даже отработал сомкновение смыкание, ну или хотя бы смычку, щитов!» «Отлично!» — одобрил Янгрет и хотел все же закончить с лисенком, но тот уже отошел к солдатам, ждавшим в стороне, и принялся оценивать состояние их брони. «Да, отлично!» «Хельма сказал, вы на нас просчитываете?» Бурга пригладил волосы. «Будем стараться. А то он меня зажалует куда, или Сиднем тут бросит. Суровый он». «Вовсе нет», — чуть не возразил Янгрет, но смолчал. Хельма держался со своими людьми все же иначе, чем с ним. Спуску не давал. Мог и застращать накануне. «Не дам я тебя в гарнизон, не волнуйся. На столицу пойдешь". Все же сказал он, и именно тут лисенок проклятие обернулся. Услышал? Точнее, хельма не даст, поверь. Бурга широко заулыбался, вынул из кафтана печенье с клюквенной сердцевинкой. Явно не первое, и предложил Янграду. Тот, чувствуя внимательный взгляд знакомых глаз, торопливо отказался, на улыбку ответил. Но как-то еще более муторно. Так в астраре говорили, муторно? Стало на душе. Ему даже понравилось бы, если бы лисенок ревновал. Вот только он не ревновал. Он настораживался, и, похоже, не он один. Вспоминая бесконечные интриги при дворе трех королей, такое можно было понять. Если кто-то сильный дружит с кем-то таким же сильным, дружат они, скорее всего, против третьего. Есть резон. Но с Хельма было иначе. Янград почувствовал это в первые дни и укрепился позже. Укреплялся раз за разом, когда они шли в бой. Считали погибших, ободряли раненых и друг друга. Улыбались людям, сидели у огня, рассказывая истории о своих народах. Делили шатер, будто делали так всю жизнь. Со временем все, конечно, кончится, так или иначе. Но сейчас... Сейчас было даже странным думать об этом. Да что там? Их и народ прозвал Царевич до да Королевич. В одном из городов даже героическую песню успели сложить. Это Янград тоже понимал. В темное время, когда вокруг сплошь шакалы, так ведь хочется иметь эту простую возможность о ком-то сказать ⁇ Мой командир, мой король, моя опора, моя надежда ⁇ Хельма не нравился Царевич, а Янград к политике Астрары и вовсе не имел отношения но время, когда народ прозреет, тоже придет позже, разве нет? Янгрид продолжал думать об этом все время, пока они покидали Ирвину. Думал, когда уже вдали от города пехота и конница соединились. Думал, переходя брод и пристально следя, чтобы никто не споткнулся, не увяз. Не торопились ни здесь, ни дальше, когда выстроились и тронулись в путь меж водой и отдаленным, темнеющим зеленой полоской лесом. Пиратам требовалось время, чтобы подплыть к днищам кораблей, выпростать руки в специальном отсеке лодки, открепить от борта ящики с взрывчаткой, примостить на обшивке. Представляя все это, Янгрид поклялся. Справится пес, будет ему доверие. Еще уплыть нужно до того, как перетрутся в ящиках нагретые фитили, заискрят и смесь взорвется. С усилием отвлекаясь, Янгрид глянул через плечо на людей. Они шли, как пока и требовалось, якобы в разброд, но стараясь не шуметь. Разведчики не нашли впереди засад. Неудивительно. Лунных трепали несколько дней подряд. Ночная атака провалилась, но все же им требовался какой-никакой отдых. А главное, они не сомневались, что врагу тоже. Плотнее. Все же велел Янград, и приказ разнесли. Берега в этом месте были ровные и зеленые. Остро пахло цветами. Еще пока строились, глаз упорно цеплялся за них, за ромашки, колокольчики и клевер, розовые пятнышки полевых гвоздик и серые сережки кукушкиных слезок. Даже тяжелый щит, который Янгрет обычно не носил и который здорово оттягивал руку, не мешал проваливаться в это пестрое море, думать о том, что оно нравится ему куда больше всех настоящих морей. Кто узнает, даже из своих? А из-за стражцев, тем более, засмеет. Янград уже понял, здесь мало принято обращать внимание на природу. Цветы топчут, птиц не слушают. На охоты ездят не только за пропитанием, но и забавы ради. Даже хельма такой, лишь на людей тепла хватает. Янград обернулся, но, конечно, не нашел его среди конников. Скорее всего, ехал сын -халь, возглавлявший один из девичьих флангов. Советовался по тактике. «Не растягиваться!» — велел Янград громче и махнул всадником. «И вас касается». Дорога была широкая, хорошая, солнце подсушило грязь. Но зевать не стоило. До грязно-белых городских стен оставалось всего ничего. еще чуть-чуть — и покажутся. «Бум! Бах! Бабах!» Возбужденно раздалось у уха, и он едва не подскочил. Рядом яростно скалился черный как уголек разведчик, «Совсем еще мальчишка, бывший юнга». С языком, что солнечным, что огненным, у него было скверно. Поэтому, чтобы Янгрет точно понял, маленький Нуц округлил глаза и всплеснул руками. «Корабли взорвались!» — избыточно пояснил Хайранг. Он успел оказаться рядом, обернулся, скомандовал. «Стой!» Несмотря на тихий голос, приказ разнесли и исполнили еще быстрее. Люди совсем немного продвинулись по инерции. Лисёнок посмотрел на Янграда и опять умчался на фланг. Велел Бурга тоже проверять построение. Маленький нуц с интересом пялился на Янграда желтыми глазами-самоцветами. Тот подумал, подумал и попросил: Возвращайся-ка, прибьют тебя еще. Нуц кивнул и исчез. Провожая Юркую фигурку взглядом, Янград случайно нашел Хельма. Тот снова был в центре первой шеренги, перестраивал ее. Заметил. Улыбаясь, махнул, и Янград попытался сделать то же, но почему-то рукой, на которой крепился сейчас щит. Дал себе по лбу. Хельма усмехнулся и выпустил его из виду, ловко развернув инрога и нырнув в ближний ряд. В суматохе в порту тоже требовалось время, чтобы разгореться. Пиратам — время, чтобы рассыпаться и провернуть хоть парочку диверсий. Казалось, можно и передохнуть. Янград предпочел не бездельничать, проверил ближних солдат, перекинулся парой слов с мушкетерами, даже начал распекать одного за промятый на боку доспех. Нужно же было отвлечься. «Успеешь тут к кузнецу, когда то атака, то оборона!» Ворчал юноша, совсем желторотой, с волосами, собранными в забавный высокий хвост. «Так запасные части у тебя есть? Или отдал какому товарищу?» «А, это отцовские!» «Я в большие бои, только в них». Хвост тут же захотелось оторвать. «Чтоб точно не дожить до дня, когда сможешь передать их сыну?» «Счастливые они». Хельма, таскавшись с собой отцовскую чашу и палаш наставника, наверное бы понял. Янгры только в который раз ткнул вмятину пальцем и начал. «В общем, если в таком виде попадешься командиру Хайрангу, он точно...» «В отдалении кто-то завизжал...» И юноша, как подстреленный, схватился за оружие. Янгрет тоже вскинулся, легко узнав голосок. Врезалось в память «Бум-бабах!». Но найти юнгу он не успел. Первые крылатые фигуры упали из-за боковых деревьев в мгновение. Воздух заполнили рубленное гарканье и шелест крыльев. Замелькали медные пластины. Пехота, слава богам, среагировала правильно. Сразу сгруппировалась только не поняла очевидного. Самкнуть щиты!» — крикнули почти хором Хайранг и Бурга с разных флангов. Они-то поняли, но сделать ничего не могли. Железнокрылые атаковали не их, а конницу. Старый, как мир, бесполезный в лобовом бою, но довольно эффективный для засад тактикой. Стремительно пикируя, они вышибали людей из седел, нарушали строй, пугали коней. Солдаты падали один за другим, и Янград за секунду, прежде чем тоже велел смыкаться, согнулся и поднял щит. Не успел понять, сколько там в небе людоедов. Зато увидел. Одна тварь рванула прямо на хельма, пытавшегося удержать своих от паники. Обрушилась всей тушей. И сшибла земь илги под ноги. В полумраке панциря Янград замер так же, как все, обездвиженный, задыхающийся и понимающий. Каждая секунда драгоценно. отратится бессмысленно. Сзади грохотало. Конница явно отстреливалась, но за свистом пуль слышались заполошенное ржание и стук падающих тел. Чужие? Свои? Еще один звук терзал слух. Чавкающий хруст, будто огромная собака рвет мясо с кости. Не собака. Янград облизнул губы и принял два решения. Шепотки? Общее напряжение, рявкание младших офицеров «Стой, стой, не поможем! Держать строй!» Не должны были больше сбивать его. Он прочистил горло и, перекрикивая всех, скомандовал «Мушкетеры! Разворот! Щиты влево! Бой!» Он догадывался, слаженности не будет. И приказ хоть и полетел, но казалось медленно, и сомнение он прочел сразу в нескольких взглядах людей, стоявших ближе. Но вот железная тьма над головой дрогнула, сдвинулась. Стоявшие в шахматном порядке мушкетеры развернулись, вскидывая оружие, и воздух снова заполнила пальба. Железнокрылые, их кружило в небе двести, не меньше, начали падать. Спустя несколько секунд мушкетерам ответила стрельба с земли. Коннице хватило времени перезарядить пистолеты. Кто-то из острарцев даже успел влезть на лошадей. Привстав... Янград тщетно поискал Хельма, но зацепил взглядом только мечущегося Илги. Стиснул зубы и, скомандовав Сомкнуть щиты! пригнулся вновь. Защелкали затворы. Мушкетеры тоже торопливо перезаряжали оружие, готовясь прикрывать товарищей снова. У юноши с хвостиком тряслись руки. За короткую атаку Янград понял главное: здесь не весь гарнизон. Пара отрядов, скорее всего, пролетела дальними лесами, чтобы не попасться разведчикам, и подрезала дорогу на удачу. Что ж, удача опять улыбнулась врагу. Не могла же улыбаться союзникам вечно. А спереди, со стороны города, уже слышался новый шум — топот. Не конский, людской. Ну, значит, и второе решение, дикое, было верным. Янгрет рвано вздохнул. Больше всего хотелось отмежеваться от черепахи. Как-то обойти ее, ринуться на помощь коннице Кхельма и Энельхаль, которая вроде держалась в седле, хотя вокруг нее вертелись трое. Нет, нельзя бросать своих на таком маневре. Довериться вернее, и он, и она не так нуждаются в помощи. Зато эти люди, среди которых много астрарских ратников, едва едва черепаху освоивших, отдать приказ Янград не успел. До него донесли чужой, с астрарской стороны вперед черепахой на город видно от бурга янгрет усмехнулся не в силах скрыть удивление вместе они что ли спятили и повторил эхо своей отчаянной мысли вперед щиты не размыкать фланги медлили мушкетер с хвостиком испуганно и возмущенно уставился ему прямо в глаза лицо было бледным побелели даже веснушки как же вперед тут наших раздира. «Тихо!» — рявкнул Янград, а когда слова пошли дальше, сухо пояснил. «Тому, что осталось от конницы, нужно пространство для маневров, Или они затопчут нас. А если ты не слышишь, впереди лунная пехота». Вокруг началось движение, подхватившее, подтолкнувшее и вдруг притупившее тревогу, превратившее тело в послушный механизм. «Шевелись! За мной!» Черепахи не бегают, это знали все. Даже с быстрым строевым было сложно. Собьешься, собьешь всех, упадешь затопчут. Но они пошли, почти вслепую, а когда о щиты загремели первые выстрелы, побежали. Быстрее, быстрее! Многие еще и завопили. Сначала астрарские, потом и свои, дико и надсадно, едва ли не истошнее людоедов. Что-то древнее, злое, гортанное. Янгрет, наоборот, сжимал зубы но нёсся тоже, крепко держа щит. Нёсся в одном темпе с правым и левым, задними и боковыми. Нёсся, уже почти не ощущая огромной металлической бандуры в руке и не осознавая, что вот-вот она... Что-то хряснуло, кто-то вскрикнул. Охнул, упал в ноги, окрашивая дорогу кровью. Первые щиты панциря глухо вбились в мягкое. Лунную пехоту, видимо, предупредили о приближающихся отрядах но опять настроили на легкую победу, пообещали, что противник будет испуган и дезориентирован. Доспехи на гарнизоне были, но ничего даже отдаленно похожего на щиты. Ничего вообще, чем можно было бы удержать слаженно прущую стальную массу, неспособную и не желающую остановиться. В основном лунные просто падали. Топтать их было тошно. Хруст костей и стоны оглушали. Но стоило представлять, как крылатая тварь пожирает Хельма или Эрига, и ярость толкала дальше. Наполняла Янгры до остервенелой силой, как и других. Да и щит не позволял видеть полных ужаса глаз тех, кого металл сбивал с ног. Ворота лунные заперли. Но когда первые ряды смяли уже почти весь чужой строй, створки вдруг просто содрогнулись, подскочили и взорвались. Из облака дыма в проеме показался ухмыляющийся в два ряда желтых зубов и в четыре серебряных клыка черный пес в форме асфалатского офицера. Но завидев, что на него летит, порастерял спесь, замахал на кого-то руками и сам шарахнулся в бок. За торжественным входом, влетом черепахи в Тарвану, он разумно наблюдал, забравшись по балкам на высевшуюся в углу двора пожарную башню. Только когда оказалось, что сражаться уже почти не с кем, даже мушкетеры остались не у дел. Янград очнулся и услышал с флангов приказ размыкаться. Строй медленно, точно нехотя распался. Люди сами ошалели от того, что сделали. Многие смотрели на товарищей вокруг так, будто не понимали, где находятся. Не желая терять этот настрой, Янград громко велел: По мушкетеру на четверку, рассыпаемся! Сам же он собирался вернуться и выяснить Огненные, пшли! Знакомый картавый акцент резанул слух. Черный пес уже сновал рядом, пока солдаты, заново группируясь, разбегались по улицам. Пшли, пшли! Думу взяли! Там целый выводок жирных гусей, офицерских и крылатых. Его веди! Янгрид махнул на хайранга, не успевшего никому присоединиться. Он, стоя у ворот и прикрываясь щитом, наблюдал, как арьергардные солдаты расправляются с несмятыми остатками лунного гарнизона. «Я...» «Пшли, пшли!» Черный пес потянул его настойчивее, ощерился с вызовом. «Черного пса не лис не жалует, а зверь, и поведем». Много причуд было в его речи. Отсутствие солидной части местоимений, ненужные сокращения, третье лицо — Янгрет встряхнулся, рассеянно оглядел свой красный от крови щит и выругался. Он понимал, если Думу правда успели взять, это даже не выполнение, а перевыполнение приказа. Но выдать похвалу пока не мог. Другим была забита голова. «Что ты доказать-то хочешь? Из чего взял, будто я тебя...» Он махнул рукой, покосился на хайранга и припечатал. «И не хочу расстраивать, но Лис не любит тебя куда больше, чем я. Пират только отмахнулся и деловито пошел вперед. Янграду все же пришлось следовать за ним, мало ли? Благо Хайранг почувствовал что-то, обернулся, глянул вопросительно, но тут же понимающе. Успех атаки и ловкость пиратов видно смягчили его. Да, скорее они, чем лицо Янграда, которое, как он сам догадывался, выдавало многое. Хайранг пообещал. Я дождусь или найду. И доложу, если что. Он тоже был бледным, почти серым. Вряд ли думала Хельма, но наверняка не уходил, потому что поджидал Инельхаль. Янгрид кивнул и поспешил за черным псом. Пираты потрудились: не только проникли на пару башен и к воротам, но и распустили часть коней, а главное, ухитрились правда взять думу. Им помогла взрывчатка. Прямой приказ они все же нарушили, подорвав только один корабль. С камнями, которые, по их мнению, потом можно будет выловить. А хлеб, оружие пригодится еще. Так бесхитростно объяснил черный пес, указывая Янграду на дымящиеся руины одного из думских флигелей. На вопрос: а люди там были, осклабился Так, птички! Дальше в здание вломились, охрану перебили и начали разбираться с остальными. Взяли едва ли не в одних подштанниках нескольких офицеров средней руки переловили их помощников и пяток бояр перебежчиков. Улук тем временем нашел, где держат пленных. Их освобождением Янгрет собрав группу людей и занялся, когда вокруг опять закипели бои. Он бездумно, привычно делал все нужное, строил, командовал, штурмовал. Пока взяли часовых, даже успел расспросить черного пса про плавание. Хельм же захочет узнать. Он и так расстраивался, что необходим в другом месте что диверсию совершат без него. С какой тоской он наблюдал за строительством лодки. Шансов погрузиться у него уже не было. Эти судёнышки, пусть довольно маневренные и удобные, были, по сути, одноразовыми. К концу пребывания на большой глубине, а в хоре оказалось Лиги 3, они уже еле держались. Кожа рвалась от давления. Весельные отверстия и люк разгерметизировались. Да и пространство пропитывалось праной вонью. Похожий на запах трупнины. Эта подлодка и так хорошо послужила. Как правило, пираты использовали ее час не больше, чтобы скрытно куда-то проникнуть. Черный пес сожалел о ее покореженном оставе, почти как о живом существе. Да не волнуйся, капитан! пробасил он, как раз когда они, в окружении освобожденных пленников, пленниц и просто городских зевак, стояли на краю порта. Все рассматривали диковинный механизм. Трогали, отрывали потихоньку куски кожи на память. Жив твой дружок, такие так запросто не мрут. С чего ты решил? Начал Янград и опять наткнулся на серебристо-желтую ухмылку. Бороду черному псу сегодня подпалили, проредили на целый клок, так что он постоянно теребил место, где прежде красовалась гирлянда серебряных колечек. Черный пес тоже славно видит. Он, похоже, вернул бесцеремонный вопрос про любовь к имшин. Покрутил носом. «Да не ершись, не ершись, хватит! Не предаст черный пес армию. Сам вон, видишь, повязан крепко». «Давно полюбил ее. Тихо спросил Янгрет. Он понимал, не его дело. Да и не так, чтобы его это волновало. Просто удивлялся. Ему с его отторжением к имшин, вообще сложно было представить мужчину, искренне влюбившегося в нее а не прельстившегося действительно прекрасным телом. «В день, когда над мужем убивалась», — тихо ответил пират. Раньше не смел. Пробежал по спине холод. Не потому даже, что не повторил пират слово «любить». Как он там упоминал? Они отказались от этого глагола на несколько веков из-за той войны? Дикость все таки В цветочных-то королевствах обед нарушали. Там словом «любовь» бросались как могли. Янгрид только и успел кивнуть. Зеваки зашумели громче, а на плечо легла рука. Жив! Он обернулся, как-то узнав прикосновение сразу, и правда увидел Хельма с перевязанной левой ногой, с разбитыми губами, всего в пыли и лохматого. А то! Хельма улыбнулся, как ни в чем не бывало, и, как ни в чем не бывало же, шагнул навстречу, сгреб в крепкие объятия, выпалил. Спасибо вам всем! Насмешкой это явно не было. Хельма едва не светился, пусть и плохо держался на ногах. «За что?» — растерялся Янгрид, помогая ему устоять. «За то, что оставили с людоедами?» Он нахмурился, осознав, что из затылок у Хельма весь в крови. «Я видел, как вы бежали, никогда не слышал о такой тактике». Хельма отстранился, глянул ему в лицо. Глаза весело блеснули. «О, похоже, ты тоже, да?» Неужели так заметно? Янград засмеялся, хлопнул его по спине, заявил: Вовсе нет, я все продумал заранее, как всегда. Хельма сощурился, продолжая улыбаться. Янград вздохнул и сдался. Ладно, бурга молодец, я его только поддержал. Может, бегать черепаха, и вправду, возможно, только с твоими людьми. И справились они отлично. Хельма кивнул. Его пальцы на плечах Янграда немного сжались. «Было видно, как приятно ему слышать эти слова и как отлегло у него от сердца», — он сказал. Внутригородские бои почти кончились. Лунные зря бросили на эту засаду столько людоедов. Разобраться с остатками порознь не составило особого труда. Янград снова окинул его взглядом. Задержался на перевязанной ноге. «Ты сам-то как?» Картинка, тварь врезается в хельму и швыряет его на землю, Снова вспыхнула перед глазами. «Честно, думал тебя...» «Омерзительно». Хельма отвел правую руку назад, потёр спину, потом затылок. Дух вышибло. Но, к счастью, только на пару мгновений. «Знаешь, я едва понял, что он сейчас просто мне зубы в глотку вонзит». Сразу взбодрился. Он нервно засмеялся. На губах сильнее выступила кровь. «А ты говоришь, доспехи». Твои, которых сшибли, все-таки поднимались куда тяжелее, чем мои, и не все успели. Зато, как я уже говорил, нас оттуда еще достать... Начал Янгрет, но осекся. Глянул поверх плеча Хельма, увидел двоих. Хайранг и Энельхаль выходили из дымящейся верфи. Чистые от увечья оживленные лица, почти одинаковые доспехи, отчетливое соприкосновение плеч при каждом шаге. Они выглядели впечатляюще, особенно с окровавленными мечами в руках. А главное, они выглядели как половины одного. «Ты не переживай», — продолжил Хельма. Янград собрался и снова посмотрел на него. «Мы с ледяным клинком довольно быстро собрали конницу обратно. Через полчаса уже присоединились к городским боям. Потери, конечно, есть, но...» «Она не подвела тебя?» — спросил Янград и сам себя одернул. Хельма удивленно моргнул, но уверил: что ты? Нет, конечно. Скорее я ее. Она-то даже с лошади не упала. Носилась там, вопила, чтобы вставали и ловили коней скорее. Кстати, спасибо еще раз. Мушкетеры-то ваши нас буквально спасли, дали передышку. Хорошо. Потопившись, Янгрет улыбнулся. Значит, нет повода злиться на Энельхаль за это, эту идилию. Понял, что сжимает плечи Хельма слишком крепко, он спешно опустил руки. Ну, хочешь на лодку-то глянуть? Когда они возвращались в Ирвину, на этот раз спокойно переплывали хор на двух больших кораблях, лишь немногих всадников пустив по дальнему броду, народ кричал на путствие. Янгред снова услышал: Царевич и Королевич. Впервые задумался о том, что еще мог иметь в виду Хельма, когда назвал себя главным самозванцем. Почувствовал себя так же. Усмехнулся, но отсулетовал товарищам и оставшиеся с ними части солдат. Завтра придут еще. Пленных тут скопилось слишком много, со всей реки. И правильно, сказал Хельма, будет предложить лунным обмен. Хорошо бы отрядить под это спокойного, грамотного человека с подвешенным языком. Кого-то, кто займется и перепиской, и организацией. «Хайранг?» — предложил Янгрет, но Хельма нахмурился. «С ума сошёл? Он нам нужен! Найди кого пониже! У тебя что, никто больше писать не умеет?» Янгрет возмутился, заверил, что в его стране, в отличие от Астрары, писать умеют все, и это он так, пошутил. Но сам разозлился на себя. Пора было как-то отмежеваться. Он обязательно доведёт этих двоих до конца похода живыми. Для этого не обязательно их разлучать. Хотя иногда и хочется просто из детского какого-то Спелись без меня? Так я вам жизни не дам. В итоге они выбрали другого офицера и забыли о разговоре. Кажется. Сейчас лисенок с Инельхаль влезли в воронье гнездо и озирали окрестности. Хоть не дурачились, не лобзались пылко, не размахивали руками, делая вид, что летят, не кричали. Не такие все же люди, даже в любви. Тихо, плечом к плечу, любовались синим полотном, цветущими лугами. Домиками, крытыми мшистой черепицей. По берегам хора правда было красиво, особенно сегодня, когда небо прояснилось, а свежий туман еще только таился в лиловых зарослях иван-чая, да за черными стрелками камыша. Мне кажется, ты не слишком рад победе. Хельма подошел к носу корабля, откуда глядел вперед Янград, остановился рядом. Да? С чего это? спросил он, но под внимательным взглядом сдался быстро. «Нет, я рад. Мы завершили важный виток. Даже можем отдохнуть перед столичными боями». Хельма молча ждал. Янград покачал головой, закусил губу. «От тебя тоже, оказывается, кое-чего не скроешь». «Но правда, нет, ничего такого. За исключением желчи, которая кипит во мне от этого». Он махнул на воронье гнездо. Хельма тут же принял укоризненный вид. Не осуждай, я привыкну, уже привыкаю и даже начинаю радоваться. Меня и другое волнует. Что? Хельма протянул руку. Явно хотел потрепать Янграда по плечу, но не решился. И, может, поэтому тот пересилил себя. Глубоко втянул прохладный воздух, вгляделся в беспокойные мелкие волны и признался. Я боюсь смерти, Хельма. Твоей, например. Или их, представь себе. Своей тоже, в меньшей степени, но... Давно, знаешь, по-настоящему не боялся. Под Энадой-то не боялся, хотя это была бы самая бессмысленная гибель из всех возможных. Это странное ощущение. Я не знаю, откуда оно вдруг. На самом деле он знал. Прекрасно знал. Прежде не боялся, потому что нечего особо было терять. Ни в детстве, когда он чувствовал себя чужим везде, где оказывался. Ни в последние годы при дворе. Ни в начале похода, когда обида на лисенка и ледяной клинок пекла в груди сильнее, чем понимание. Нет у него права обижаться. Вон они как друг в друга вцепились. И хорошо, что вцепились. Надо цепляться там, где всюду смерть. Что-то похожее он чувствовал лишь в боевом братстве багрового тюльпана. В юности когда был там всеми любим, а сам любил и Нельхаль. И вот тогда жизни, и чужие, и своя, казались ему бесценными и хрупкими. Но так сентиментальничать сейчас он не мог. Хельма выслушал спокойно, ничем не выдав упрека. Хотя Янгретт бы понял, он свой дом спасает, думает только о том, как народ и царя уберечь, а ему тут о страхах. Тот, кому он платит. Тот, кого позвали как защитника. Янград готовился даже выдавить, извини, забудь, или свести все к какой шутке, но не успел. Хельма все же коснулся его плеча и просто сказал: Я тоже. Но у нас, говорят, не бойся смерти, если хочешь жить. Янград слабо усмехнулся. Звучало это здорово, только пусто, будто от желания все и зависит. От того, кто рядом, думаю, тоже. «А мы все...» Хельма глянул на воронье гнездо, глянул вперед на Ирвинский порт, из которого уже махали оставленные там части. «Что-то в бою можем. Не пропадем, если будем друг за друга держаться. Уговор?» «Сговор. Кажется, это...» — сказал Лисенок утром. И, кажется, довольно трусливо сбежал, не пожелав уточнить, что имел в виду. «Ну и пусть. Сговор, значит, сговор». Янград улыбнулся и кивнул, перехватывая его кисть и пожимая. В вечернем городе зажглись первые приветственные огоньки.